Глава 29. Время разоблачает все. Камень Чинтамани, как гласит рэриховская легенда, по-прежнему замурован в старинном ларце эпохи Великих Моголов в самом центре Нью-Йорка, в полости одного из бетонных устоев мастер билдинга Когда-то, когда, когда рэрих еще живал в Нью-Йорке, он любил приходить на крышу этого небоскреба и обозревать панорамы Гудзона. Теперь эта площадка всего лишь памятное место зыбкого призрака русского индианы, потонувшего в волнах историй. Другая часть последователей Рейриха утверждает иное. Камень Чинтамани Святослав Рерих, передал в загадочном сундучке в парижское общество Агни-Йоги. Но есть и третья, более грустная версия легенды. Сокровище Ориона, охраняемое волшебными монограммами, было распилено и роздано близким самой Елены Ивановной Рерих. Себе она оставила небольшой осколок того самого метеорита и носила его, как талисман на груди. Пропутешествовав по Нагорьям Азии, побывав у святынь угасших цивилизаций, и даже, возможно, на ступенях мавзолея Ленина, разрушенный камень Чинтамани стал символом неудавшегося желания Рериха вернуться в Россию. Недоверие советских властей, в первую очередь лично Сталина, помешало вернуться и стать частью большой страны, о чем Николай Константинович мечтал. Его ровеснику, скульптору Сергею Коненкову, упоминание о котором возникает на последних страницах мемуаров листы дневника, подобное удалось. Для Николая Константиновича судьба Коненкова – эталон финала странничества, пример завершения Одиссеи Творца. Вот какое признание Рерих делает в письме Игорю Грабарю от 20 июня 1946 года. «Радовались мы твоему описанию торжественной встречи Коненкова. Радостно слышать, что могучий воятель был так почтен правительством». К этой же теме Рерих не без зависти возвращается и 1 января 1947 года в эссе «Новое». Сперва сообщалось об огромных заказах, о построении мастерской и об устройстве квартиры, а теперь и о музее Каненкова. Получается триумфальная правительственная демонстрация. Можно порадоваться, что правительство так почтило талант невозвращенца, пробывшего за границей 20 лет. Так и должно быть. Такой показательный факт разбивает многие выдумки о нашей родине. Судьбы Рериха и Каненкова имеют много параллелей. Советский триумф скульптора и его приезд из США на родину выглядел беспрецедентно. Государство оплатило расходы по перевозке на двухпалубном теплоходе «Смольный», через Тихий океан, всех его личных вещей, мастерской и, самое главное, скульптурных работ. Этот корабль был известен тем, что еще в апреле 1945 года прибыл в США как специальное судно связи Наркомата иностранных дел для обслуживания советских участников Первой конференции ООН в Сан-Франциско. Затем Смольный участвовал в десантных операциях против Японии. Очевидно, что он имел прямое отношение к советским спецслужбам. После приезда Каненковых во Владивосток советские власти оплатили ее расходы, связанные с их переездом в Москву. Причина такой щедрости была в особой благодарности за выполненное задание. Тайну объясняет небольшой абзац из книги главы 4 главного управления НКВД СССР Павла Судоплатова, посвященный супруге скульптора Маргарите Ивановне. Жена известного скульптора Коненкова, наш проверенный агент, действовавшая под руководством Лизы Зарубиной, сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне. Она сумела очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После того, как Опенгеймер прервал связи с американской компартией, Коненкова под руководством Лиза Зарубиной и сотрудника нашей резидентуры постельняка Луки постоянно влияла на Опенгеймера и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, известных своими левыми убеждениями. Прекрасная женщина работала очень эффективно. Сохранились стихотворения, которые писал ей влюбленный Эйнштейн. А сам Коненков не менее эффективно посылал Сталину письма с апокалиптическими пророчествами, и так же, как и Рерих, был вождем религиозной секты. Она называлась «Ученики Христа». После Второй мировой войны и уже даже после получения Индии независимости, когда все те британские тени, что следили за его домом в Кулу, навсегда развеялись, Рерих стал получать новые письма от Грабаря. Тот уверял – Все мы пристально следим за твоими успехами на чужбине, веря, что когда-то ты снова вернешься в нашу среду». Теперь Рериха действительно хотят видеть в Москве, но тревогу порождают подозрения. Они связаны с судьбой его прежних сотрудников и друзей, канувших в неизвестность там, внутри границ СССР. Видимо, именно от одного из них, непонятно какими путями, Приходит таинственное письмо из Нарыма, города в Томской области, одного из центров советской политической ссылки. Текста этого письма у нас нет, но примерное представление о его содержании можно получить по реакции художника. Вот что пишет Рерих. «А тут пришло письмо из Нарымского края. Шло оно 4 месяца, и прошло русскую, иранскую, британскую цензуру. Грустное письмо» если оно могло протолкнуться через все препоны, то почему всякие другие письма исчезают?» Ререх не раскрывает, кто отправитель этого письма, чей причудливый маршрут, поражает. Возможно, это было послание, которое удалось отправить тайно, пусть и обычной почтой, но через третьи адреса. Получение подобного предупреждения в идиллическом доме в Кулу, в гималайских предгорьях, где поют цикады, цветут яблони и благоухают чайные плантации, вселяло тревогу. Нужно ли было Рериху, его жене и сыну Юрию на самом деле возвращаться в Россию? Этот вопрос волновал художника, но ответить на него он не мог. Ему даже казалось, что важное письмо 1938 года, адресованное вождям СССР, так и не попало в Москву. Вот почему он так заинтересованно Вы спрашивает у своих сотрудников Арка, получил ли Молотов в свое время мое письмо, посланное через Парижское полпредство. Шклявер передал его У вас могут спрашивать, и потому не мешает освежить память. Арка Американо-Русская культурная ассоциация, одно из рериховских учреждений, созданных для пропаганды русской и советской культуры в Дни мировой войны, в конце 1942 года. В этом состоянии, уже понимая, что его дни, возможно, сочтены, что болезнь уже не победить, 26 октября 1947 года Рерих пишет письмо на имя Молотова. Это попытка объясниться, желание получить хоть какой-то вразумительный ответ. Поэтому это еще и предсмертное откровение, решенное подсказок Махатум, оккультных рюшей и патетических чревовещаний у врат Мавзолея.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 и я не знаю, дошло ли письмо. Кратко скажу даты за последние 30-летия. В декабре 1916 года вследствие моей болезни мы выехали в Финляндию, не прерывая сотрудничество с Горьким и бывая в Ленинграде. Затем, в силу перерыва сообщений с Родиной, создавалась идея выставок во славу русскую в Финляндии, Швеции, Англии, Америке. В преамбуле письма, как мы видим, Рерих окончательно формирует семейную легенду. С выездом в Финляндию еще до революции, представляя свою жизнь как исключительно художественную карьеру, опуская сотрудничество с колчаковской прессой и учреждениями армии генерала Юденича. Этой легендой в дальнейшем будут придерживаться его сыновья Юрий и Святослав. Далее Рерих переходит к основной интриге возвращения на родину. В 1926 году, летом, мы, я, жена моя, Елена Ивановна и сын Юрий, были в Москве и ближайшие возобновили дружеские связи. Мы предполагали тогда же остаться на родине, отставив идею азиатской экспедиции. При этом нарком Индел Чечерин, нарком Прос Луначарский и Бокий посоветовали не отказываться от экспедиции. Так мы и сделали работая целый ряд лет в Монголии, Тибете, Индии и накопляя большой материал. При начале войны мы немедленно телеграфировали послу Майскому, выражая готовность принести Родине наши силы и знания. Полпред ответил, что наше предложение будет принято во внимание. При возникновении войны с Японией мы также немедленно телеграфировали в Кремль. Таким образом... Наша готовность приобщиться к всенародному строительству всегда была искренно выражена. Теперь, когда работы по экспедиции окончены, мы стремимся немедленно принести посильную работу во славу Родины. Искренне надеемся, что вы примете во внимание многолетние труды наши и не откажетесь содействовать в перевозке картин, библиотеки, архива, манускриптов и домашних вещей, как это делалось в других случаях. Будет ли это морской путь на Одессу или на Ленинград, вероятно, мы своевременно узнаем. Нас будет шесть человек. Наша семья состоит из меня, жены моей Елены Ивановны, сына Юрия и двух воспитанниц, сирот Людмилы и Ираиды Богдановых. При мне состоит врач ввиду моей болезни. Много раньше я полагал обратиться к вам, но этому мешали два обстоятельства. В силу перерыва почтовых сношений местная почта более трех месяцев не действует. Кроме того, я был серьезно болен в течение четырех месяцев. Хочется, не отлагая, посоветоваться с выдающимися медиками Советского Союза. Сына Святослава в послании Рерих не упоминает, так как тот вряд ли бы желал возвратиться на давным-давно в возрасте 14 лет покинутую родину. В 1944 году Он женился на Девики Рани, звезде индийского кино, внучатой племянницы племяннице Робиндраната Тагора. Это был ее второй брак. Первым мужем был Химаш Нурай, один из зачинателей индийского кино. Продюсер, режиссер и актер он сделал из девушки, окончившей Лондонскую Королевскую Академию Драматического Искусства, Примадонну индийского экрана. В 1940 году Девика вдовела Спустя несколько лет она познакомилась со Святославом, создававшим кинодекорации, и они решили пожениться. Этот брак открыл для младшего из сыновей Рерихов врата высшего общества Индии и сделал его богачом. Новобрачная владела чайными плантациями в Бангалоре, городе индийского истеблишмента. Хотя детей в семье не появилось, ехать в СССР для Святослава и тем более его супруги смысла не было. В 1947 году, предчувствуя приход смерти, рэрих ожидал решения всемогущего повелителя СССР Вячеслава Молотова. Этот вождь, наверное, должен был что-то ответить на послание художника. Но хоть что-то. Прислать ему однажды в конверте пусть даже не текст с объяснением воли величайших небожителей Кремлевской цитадели, а хотя бы какую-то формальную отписку. Но нет. Молотов, получив его прошение, смотрит документы, в которых Рерих предстает как враг. По сведениям, требующим проверки, Рерих оказывал финансовую помощь Харбинским белоэмигрантским организациям. Известно также, что представители этих организаций пытались получить от него материальную помощь на организацию переброски в СССР группы разведчиков. А фамилия Бокия в тексте «Рериховского обращения» опять возвращает власти к самым темным подозрениям 1937 и 1938 годов. На что остаются последние надежды Николая Константиновича? На что он уповает накануне встречи с вечностью? Возможно, на то, что все его трудные пути к пещерам Шамбалы завершатся хоть каким-то, но добром. И на старой площади красные прокуроры откроют врата СССР хотя бы сыну Юрию. «И напоследок ни одной дерзости, профессор», восклицает полковник КГБ Ирина Спалько в фильме «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа». Дерзости все-таки состоялись, и они резко выходили за рамки отлаженной и очень осторожной Рериховской стратегии. Первая дерзость произошла еще в 1940 году рэрих не простивший министру сельского хозяйства и бывшему духовному ученику Генри Уоллесу переход на сторону Луиса Хорша, поступил в высшей степени коварно. Он попросил вице-президента музея Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант, у которой хранились оригиналы переписки, сделать фотокопии из посланий, где Уоллес обращается к нему как гуру и говорит о своих мистических настроениях. По прямому приказу мистика Фрэнсис Грант передала фотокопии этих оригиналов в руки врагов Уоллеса. И до сегодня существовали сомнения, что именно так все и произошло. Авторитетный американский историк Теодор А. Уилсон в статье «Парсифаль в политике» Генри эдгар Уоллес «Мистицизм и новый курс» писал относительно роли Фрэнсис Грант, наиболее преданной Рериху сотрудницы, «Мисс Грант хранившая молчание об Уоллисе и Николае Рерихе в течение 40 лет, с ее слов из-за боли, которую ей причинило бы воспоминание об этих событиях, и о предательстве госсекретаря Уоллиса по отношению к Рерихам, заявила, что письма Гуру были написаны Уоллисом. Далее она сообщила мне, что у нее есть оригиналы всей переписки. С тех пор я видел эти документы и убедился в их подлинности. Фрэнсис Р. Грант, автору, 26 октября 1976 года. И вот письма гуру среди сенсационных сокровищ архива Рериха под номером KKS 090. К примеру, послание американца к мистику от 16 апреля 1934 года. «Дорогой гуру, мир отражается в моем сознании. Пространство должно быть зацементировано». Картина розовой Гималаи привела мою жену в восторг. И на краткий миг этим утром, когда лучи раннего утреннего солнца проникли в окно, я подумал, что предпочитаю иное. Но вы правы, они дополняют друг друга. Глубокое размышление о едином – это что-то очень близкое и личное для меня. Посадка в предопределенном месте, во сне моего сердца. Размышляю в конце Кали-Юги о предзнаменованиях грядущих дней и иное розовое сияние наводит на мысль о славе грядущих дней. Кали-Юга – дурная эпоха в индуистском мистическом учении о времени. В других посланиях Волес обращается к Рериху так же, как «My dear chief», то есть «Мой дорогой начальник», и к Елене рэрих как «Dear mother of the druids», то есть «Дорогая мать друидов». Лидеры Республиканской партии США – получает компрометирующие снимки и переписки незадолго до выборов 1940 года. Так как Уоллес писал на канцелярской бумаге Министерства сельского хозяйства, подлинность почерка министра доказали с помощью криминалистической экспертизы. Не колеблясь, республиканцы решили сделать документы достоянием общественности. Но Гарри Хопкинс, 1890-й, руководивший избирательным штабом демократов Рузвельта Уоллеса, довел до кандидата от республиканской партии, что если переписка Уоллеса станет достоянием гласности, то сразу же всплывет интимная информация о личной жизни кандидата от республиканцев. В 1940 году партиям удалось договориться по поводу взаимозачета компроматов. Тогда скандал удалось погасить, но опасные письма опять всплыли на сей раз во время президентской гонки 1948 года. Тогда Уолис решил претендовать на высший пост, его соперником был Гарри Труман. Он и предложил сопернику прокомментировать свои старые письма к Рериху, а там нашлись настоящие перлы. Уолис обращался к Рериху «мой дорогой гуру», Рузвельта называли «пламенным», Уинстона Черчилля «ревущим львом», госсекретаря Карделла Халла «угрюмом», Россию «тигром». Стиль текста потенциального президента можно оценить, например, по этой фразе. «Да, поиски, будь то затерянный мир масонства, или священная чаша, или потенциальные возможности грядущей эпохи – это в высшей степени достойная цель. Все остальное – это кармический долг. Вот она, жизнь». В письмах содержались и такие откровения. «Пусть свет Северной Шамбалы поведет вас, гуру, и истинную экспедицию» к вечной славе нового века. Пусть сила, могущество и праведность окружают вас. У меня нет определенных причин для беспокойства, но некоторые чрезвычайные предупреждения очевидны». В другом письме Уоллис ссылался на какого-то ученика Рериха и говорил, «Я испытываю, как вы знаете, огромное уважение к Ф, все существо которого было сосредоточено на служении учителям» это также центр моего существа. Президентская кампания Уоллиса провалилась. А ведь это был тот самый политический деятель, которого в СССР считали другом и рассматривали как будущего президента США. В 1944 году Генри Уоллис даже посетил предприятие даль строя НКВД СССР в Магадане. Был в восторге от увиденного – посылал с берегов Колымы приветственные телеграммы Иосифу Виссарионовичу, о чем сообщает особая папка Сталина. Простить Рериху крушение такого кандидата не смогли. И это была одна из весомых причин, почему не состоялось возвращение семьи Рерих в СССР по Коненковской схеме. Вторая же дерзость Рериха возревала долго. Осенью 1942 года Когда Николай Константинович понял, что вернуться в СССР не получится, он стал предаваться воспоминаниям. И вот в датированном 7 сентября СС «Осколки» Рерих неожиданно реагирует на давнишнее события произошедшее еще в 1930-х годах. Тогда ряд выдающихся шедевров Эрмитажа – Ван Эйк, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Ван Дейк и другие – Были проданы советским правительством министру финансов США Эндрю Мелону. Художник сокрушается. Все-таки невозможно примириться с мыслью, что превосходная группа народного достояния из Эрмитажа перекочевала в Америку. Это были отборные шедевры, незаменимые. Грустно отмечать в старом каталоге Эрмитажа таких ушедших. Эти сетования, возникающие в авторском эссе, кажется всего лишь печальным взглядом в прошлое, горькой проекцией на былое. И о публикации речи этого текста тогда, конечно же, речи не шло. Но вот 24 апреля 1945 года Рерих снова возвращается к своим коллекционным темам в эссе-собрание. Он, видимо, действительно хотел выяснить судьбу всех работ из своего собрания старых мастеров, а не только тех, что оказались у него в Нью-Йорке. И вот что пишет художник.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 Образ старого знакомого Игоря Грабаря из Императорской академии художеств, создателя музейного отдела наркомпроса, теперь советского вельможа от искусства, становится для Рериха раздражителем. В интонациях написанного в конце апреля письма в Москву уже звучат угрозы, которые Грабарь должен был почувствовать. Николай Константинович пишет ему. Меня здесь спрашивали, куда поступили художественные собрания ленинградских и московских коллекционеров. Отвечаю, «Эрмитаж». Ведь теперь он распространился на весь Зимний дворец, огромнейшее помещение. И если ты мне напишешь о судьбах частных собраний здесь, такое сведение из верных рук будет очень полезно. Ведь люди не знают правду, а тут всякие злошептатели сеют клевету. Где только возможно разбиваем это вранье». Через ТАСС проникают сведения, но друзья хотят знать больше. Очень полезны твои письма. Им поверят». «Надо отдать должное Рериху перечень «Меня здесь спрашивают», адресованный Горбарю. Он расшифровывает уже 1 мая 1946 года в эссе «Вперед!». Пишут, спрашивают, какова судьба собраний Юсупова, Боткина, Шуваловой, Кочубея, Шедловского... Рериха, Щавинского, Рейтерна, Тевятого, Лейхтенбергского, Браза и других собирателей. Упоминание Щавинского не случайно. Щавинский, как мы помним, и описывал коллекцию Рериха для передачи в Эрмитаж. Ответим. Вероятно, собрания поступили в Эрмитаж. К нему присоединился и весь Зимний дворец, так что получилось огромнейшее помещение. Рерих вписывает свою фамилию как одного из пострадавших коллекционеров, но ведь он принимал участие в операциях с частными коллекциями на аукционе Андерсона. 9 октября 1947 года в последнем письме Грабарю он все еще ведет свою интригу, начиная послание максимально таинственно. «Золотыми словами кончаешь ты свое последнее письмо. Твое последнее письмо, дошедшее к нам в сентябре». Как прекрасно сказал Сталин, что академики должны жить не хуже маршалов. Поистине историческое решение. И заканчиваешь ты свое письмо многозначительным «до свидания». Этими же словами начну и кончу и я мое письмо. Вот этот девиз «академики должны жить не хуже маршалов» явно прельщал Рериха. Но что означало набранное большими буквами «до свидания»? Надежду на возвращение в СССР? Или предсмертное прощание? Николай Константинович Рерих скончался в Кулу 13 декабря 1947 года, а 15 декабря тело было предано огню и прах собран в урну для последующего захоронения в России. В тяжбе Рериха и Хорша остался в стороне вопрос о доме в Кулу, ведь за него было заплачено музеем Рериха в Нью-Йорке но убежище художника оказалось за рамками судебных решений. Судьба картин Рериха оказалась своеобразной, ведь Хорш владел огромным массивом, созданным художником, как старых дореволюционных работ, так и самыми последними на момент конфликта. Советский и российский дипломат Владимир Федорович Петровский рассказал мне, что в самом начале его работы в Нью-Йорке в секретариате ООН он оказался свидетелем распродажи Хоршем работ Рериха. Причем работы дореволюционные он продавал по 50 долларов за штуку, как наиболее ценные. А более поздние – по 20 долларов. Все вырученные деньги Хорш хотел отдать на поддержание нового течения в искусстве оп-арта. Наверное, это было в 1965 году, когда в Нью-Йорке прошла выставка представителей этого течения «Чувствительный глаз». Эстафету, связанную с хлопотами о приезде в СССР, из рук ушедшего отца подхватил Юрий Рерих. Он стал рассылать письма в советские инстанции, однако все было тщетно. Когда Молотова сменяет новый министр иностранных дел Андрей Вышинский, Елена Ивановна Рерих решает повторить попытку покойного мужа. 9 декабря 1949 года отправляет послание Павлу Ерзину, первому секретарю посольства СССР в Индии. «Уважаемый Павел Дмитриевич, просим вас переслать на имя Вышинского, министра иностранных дел Союза СССР, вложенную при Сём телеграмму и не отказать переслать нам по вышеуказанному адресу ответ». Елена Ивановна напоминает о давнем желании и новых обстоятельствах индийской жизни. «После смерти мужа нам стало тяжело оставаться на чужбине. Очень просим вас дать мне моему сыну и двум воспитанницам, возможность вернуться и послужить Родине. Заявление о возвращении нами было подано в феврале 1949 года. Елена Рерих. В это время советское посольство затеяло семью и Рерих странную игру, и какое-то время казалось, что их отъезд из Индии произойдет по такой же схеме, как у Каненковых. Только корабль за их вещами прибудет в Калькутту, а вернутся они через Одессу. В ожидании такого исхода Рерихи и сестры Богдановы переехали в Калимпонг и там, в предгорьях, стали ждать. Однако и Елене Ивановне не суждено было дождаться возвращения. Власти СССР вели с семьей Рерих свою таинственную игру, видимо, учитывавшую противоречивые мнения всех мудрецов ЦК. И вот, 5 октября 1955 года, после сердечного приступа, Елена Рерих скончалась в предгорьях восточных Гималаев, в Калимпонге, где ее тело также было кремировано, а прах собран в урну. Тем не менее, вся эта засекреченная, перезасекреченная и рассекреченная советская волокита оказалась спасительной для последнего из членов семьи. Возвращение в СССР при жизни Сталина закончилось бы для Юрия Рериха самым плачевным образом, ведь его отец был главным фигурантом многих дел прежде всего дело единого трудового братства. Куда бы в итоге приехал сын художника? В Ленинград? В Москву? Или все-таки в Нарым? Возвращение нашего повествования к разговору главы КГБ Серова с Шибаевым на факультете русского языка в Делийском университете 19 ноября 1955 года, о котором я писал в пятой главе, неизбежно. Ведь часть их беседы наверняка была посвящена и Николаю Рериху, и его сыновьям Юрию и Святославу, которые оба жили тогда в Индии. Глава КГБ Серов должен был получить самую точную и проверенную информацию, поскольку в графике советской делегации на 26 ноября, то есть уже через неделю, намечалась встреча со Святославом Рерихом. Дело в том, что индийское правительство попросило Святослава и его блистательную супругу устроить прием для Никиты Хрущева и Николая Булганина в богатых городах юга Индостана, Майсури и Бангалоре, там, где было их поместье. Братья решили использовать ситуацию для того, чтобы помочь Юрию получить советское гражданство. Святослав Рерих лично сопровождал Булганина и Хрущева в Бангалоре 26 ноября. В письме к Юрию он передал подробности разговора с вождями, Булганин мне сказал, что они будут очень и очень рады вас всех приветствовать на родине, и приглашал тоже очень и меня. Они очень хотят возродить востоковедение, и люди им так нужны. Он мне говорил, что все эти предрассудки, что, кто, куда и когда уехал из России, это все уже давно ушло, и говорил, что из Китая вывезли тысячи русских. Утром 27 ноября Святослав Рерих провожал обоих вождей, улетавших в Бирму. Обратно они возвращались через Индию, на этот раз через Калькутту. Там Юрию Рериху удалось с ними встретиться, наверняка не без одобрения генерала Серова, и окончательно решить вопрос о предоставлении советского гражданства ему и сестрам Богдановым, сопровождавшим их семью еще Сулан-Батра. Спустя полтора года, в 1957 году, Верховный Совет СССР выносит положительное решение о приеме всех троих в советское гражданство. В августе 1957 года 55-летний Юрий Рерих приезжает в СССР и зачисляется рядовым научным сотрудником штат Института Востоковедения Академии Наук СССР. Это возвращение в Россию с обретением советского адреса и было осуществлением заветной мечты, о которой говорили его родители. Теперь уже в институте востоковедения Юрий Рерих мог бы предаться научным изысканиям на отечественной почве. Но плотные и очень живые тени прошлого не могли оставить в покое сына гуру и пифии. 12 июля 1959 года Юрий Рерих получает из Самарканда Письмо от одного из участников последней экспедиции, Павла Константиновича Портнягина, молодого йога, заведующего транспортной частью каравана. Это станет началом драматической переписки. Юрий Николаевич, вас может быть удивить что мы с вами теперь находимся под одной крышей. Увы, пути кармы неисповедимы, и я лещу себя надеждой, что возможная отныне личная встреча с вами позволит мне забыть те страдания, что привнесло в мой и без того тернистый жизненный путь мое участие в памятной тибетской экспедиции, участие, повлекшее на меня гнев темных сил и одновременно принесшее радость от предстоящего свидания с вами, от которого вы, конечно, не откажетесь, хотя бы во имя прошлого». В дальнейших посланиях Портнягина выясняется, что к судьбе простого, в общем-то, человека Павла Портнягина в 1949 году Проявил интерес сам глава СМЕРШа Виктор Абакумов. Виктор Семенович Абакумов. 1908-1954 годы. Начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны 1943-1946. Министр государственной безопасности СССР. 1946-1951 годы. Расстрелян еще одно свидетельство проклятия рэрихов соприкасаясь с разными лицами в своих попытках достичь родины или хотя бы выполнить задание ее вождей рэрихи из раза в раз обрекают своих попутчиков по тайным миссиям на попадание в установочные документы а затем и в узилище вот что поведал портнягин итак после разлуки с вами в индии я окончил философский факультет григорианского университета в индии потом окончил Духовную академию в Чехословакии, был поставлен в приход Римско-католической церкви и отправлен на Дальний Восток в качестве миссионера восточного обряда для духовной работы среди русской миграции. В Харбине я работал в русской католической миссии, в основном преподавал русскую литературу в средней школе, субсидируемой Ватиканом. В Харбине жил тогда и ваш уважаемый дядя Владимир Константинович, После освобождения Манчжурии в 1945 году советской армии я был восстановлен в правах советского гражданина и продолжал свою работу в католической миссии в Харбине. В декабре 1948 года, после ухудшения отношений между СССР и Америкой в связи с успехами китайских коммунистов в деле объединения страны, я был выслан из Китая как нежелательный иностранец и переотправлен под конвоем в Читу. В Чите мне предъявили ордер об аресте, подписанный помощником Берии Абакумовым. Это означало, что на протяжении 10 с лишним лет Портнягин отслеживался органами государственной безопасности СССР, оставался в прицеле контрразведки. И интерес к нему в итоге проявил Абакумов, самый высокопоставленный чиновник в этом министерстве. И тут мы снова возвращаемся к полковнику Бейли и миру сталинской подозрительности. Портнягин пишет, «Следствие по моему делу длилось 11 месяцев, причем большую часть из этих 11 месяцев я провел в одиночке в очень тяжелых условиях. Суда надо мной не было, просто пришло решение особого совещания, согласно которому мне определилось отбыть за мои преступления ни много ни мало 25 лет каторги. По нашим заграничным масштабам подобное решение просто выходило за пределы моего понимания». «Следствием предъявили мне в основном обвинения в сотрудничестве с иностранцами, а в частности и мою работу у вас в американской тибетской экспедиции. Напрасно я доказывал, что моя работа у вас носила технический характер. Следователи утверждали, что лично вы, Юрий Николаевич, являетесь агентом английской Intelligence Service, что вас принял на работу полковник Бейли». Фантом английского полковника – Он умрет только в 1967 году, в возрасте 85 лет. Бросал тень не только на Рериха, но и на всех, с кем он сталкивался. Советская власть была ослеплена дикой местью, виновнику гибели 26 бакинских комиссаров. Все, с кем общался британец, становились словно зачумленными. И Партнягин испытал на себе всю мощь этих подозрений. Но как бы там ни было... Мне предъявили обвинение в шпионаже в пользу Англии. Подобное обвинение было, согласно утверждению следователей, предъявлено и доктору Рябинину. Восемь лет я отбыл на каторге, преимущественно в Восточной Сибири, на лесозаготовках. В 1956 году политических заключенных стали массами отпускать на волю. Освободили и меня. Но хотя я уже три года как на свободе, К моей ноге по-прежнему приковано невидимое, но весьма ощутимое ядро каторжника. Я был освобожден без снятия судимости, и в моем паспорте есть слова «Положение о паспортах», которое запрещает мне проживать в столичных и крупных промышленных городах и которое лишает меня возможности нормально работать. На работу меня принимать нельзя. На должности, связанные с материальной ответственностью, не принимают нельзя». В преподаватели, я кроме русского владею также английским, не пускают нельзя. Не приняли даже кочегарам в пионерский лагерь, настолько я страшен. Кое-как устроился я контрабандой, скрыв свою биографию, за вхозом одного учреждения, работающего на хозрасчете по местному бюджету, на оклад 385 рублей в месяц. Судите сами, разве на это проживешь? Да и не хочу я проживать. Я хочу жить, как свойственно жить человеку, работать там, где лежит мое сердце, чтобы жизнь давала мне рост и силу, и интерес. Я хочу расширять свое сознание, а не загонять его в темный угол. И мне кажется, ваша совесть говорит вам также, что мне надо помочь. У вас и материальные возможности неизмеримо больше моих, и связи в верхах имеются. Если бы я мог избавиться хотя бы от судимости, Мне было бы намного легче и во всех других отношениях. Мой прокурор Забайкальского военного округа говорит, что по ходатайству общественных организаций мне могут снять судимость досрочно. Срок, кажется, 22 июля 1964 года. Но у меня здесь нет для этого никаких возможностей». Этот отчаянный крик был все-таки услышан Юрием Николаевичем. Но решился он ответить только после пятого письма. Многоуважаемый Павел Константинович, ваши письма от 28 сентября, 18 октября сего года и открытку от 1 числа сего месяца получил. Имеется в виду 1 ноября 1959 года. Однако в архиве писем до этой даты оказалось чуть больше. Обнаружились письма от 12 июля и от 17 сентября. Неожиданное для меня содержание вашего письма от 28 сентября всего года, а также большая нагрузка по институту в связи с командировкой, не позволили мне сразу же ответить на ваше письмо. Обстоятельства вашей жизни после вашего отъезда не были мне известны, и я сожалею, что судьба ваша сложилась столь трагично. Было несколько неожиданно узнать, что вы были в Риме и решили посвятить себя этой деятельности». Ведь прежде, как мне помнится, вы были скорее восточником. Я бы хотел вам помочь, но это, видимо, потребует времени. Я постараюсь выяснить, насколько я могу быть вам полезен в вашем деле. Неужели получая пронзительные послания от Портнягина, Юрий Николаевич Ререх сохранял буддийскую невозмутимость? Или, может быть, академические заботы заслоняли для него подлинный смысл происходящего? Судьбу жертв Ререховской экспедиции могла бы решить государственная награда, которую Николай Константинович точно заслужил посмертно. В случае ее получения эти люди были бы выведены из состояния лишения в правах, а может быть еще и получили бы хоть какую-то компенсацию. Но ничего этого не произошло, и никакой благодарности не последовало. Музей Рериха остается малой данью но ну а то, что и прах Николая Константиновича и Елены Ивановны не погребен и находится в урнах, входящих в Музейный фонд Российской Федерации, выходит за рамки любого понимания и продолжает оставаться совсем уж невероятным финалом их жизни, который не смогли бы предсказать даже весьма догадливые махатмы, посылавшие горстку священной земли такому же безмогильному вождю мирового пролетариата. Даже и сейчас Николай Рерих продолжает оставаться узником Шамбалы. Над ним тяготеют пыльные тайны и мрачные, покрытые вековым мхом, заветы давних властителей и временщиков СССР.